Обгорелый город, Переломленные колонны и врытые в землю крючки злых, старушьих мизинцев, казался мне поднятым на воздух удобным И небывалым, как сновидение. Голый блеск луны лился на него с неиссякаемой силой. Сарая плесень развалин свела, как мрамор, оперный скамьи.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 И потащил меня в коридор из здравомыслящего своего безумия. Письмо начиналось со второй страницы. Я не осмелился искать начало. Пробито легкое и маленько рехнулся. Или, как говорит Сергей, с ума слетел. Не сходить же с него, в самом деле, с дурака этого, с ума.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 Сунулся в Кремль с планом настоящей работы. Меня погладили по головке и обещали сделать замом. Если исправлюсь, я не исправился. Что было дальше? Дальше был фронт, конармия и солдатня, пахнущие сырой кровью и человеческим прахом. Спасите меня, Виктория. Государственная мудрость сводит меня с ума, скука пьянит. Вы не поможете, я издохну безо всякого плана. Кто же захочет, чтобы ратник подох столь неорганизован, не выявить, Виктория, невеста, которая никогда не будет женой? Вот и сентиментальность, ну, ее краспрай и матери. Теперь будем говорить дело. В армии мне скучно.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 Там нужно отправить короля к праотцам. Это очень важно. Король у них славный дядя. Он играет в популярности и снимается с ручными социалистами для воспроизведения в журналах семейного чтения. В ЦК, в наркомендели, вы не говорите о выстреле, о королях. Вас погладят по головке и промямлят романтик. Скажите просто. Он болен.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 невыразительным лицом. Над круглой его спиной блестели зубчатые развалины Капитолия и арена цирка, освещенные закатом. Снимок королевской семьи был заложен тут же, между большими глянцевитыми листами, на клочке бумаги, вырванном из календаря, был изображен приветливый, тщедушный король Виктор Эммануил со своей черноволосой женой с наследным принцем Умберту.